Глава 36. Полет. Для достойного завершения своей миссионерской деятельности в Индии пастор Кингсли решил при помощи Бена дать последнее галлопредставление – вознесение святого на небо, подобно праведнику Еноху, взятому живым на небо. Это должно произвести чрезвычайный религиозный эффект и вместе с тем явиться наилучшим способом ухода Бена. Пухлый миссионерский отчет был снабжен сводками об огромном количестве обращенных в христианство. Епископ будет доволен и по заслугам вознаградит апостольские труды Кингсли. Пастор в предвкушении успеха потирал, Руки. Бен охотно дал согласие, и все должно сойти отлично. Святой улетит на небо, а пастор уложит чемоданы и в тот же день уедет в Англию. В торжественный день, назначенный для вознесения, многие крестьяне и горожане уже на заре заняли большую лужайку перед церковью, чтобы лучше видеть чудо. Даже пастухи пригнали стада к роще, чтобы увидеть необычайное зрелище. Для местных сагибов были поставлены в несколько рядов стулья. К десяти часам утра у церкви собралось несметное количество народу. Многие приехали издалека на буйволах, лошадях, ослах. Люди стояли и на телегах. Ребятишки гроздьями весели на деревьях. Тетушка Флоренца сшила для Бена длинную одежду, наподобие той, которую рисуют художники, изображая Христа. А Сусанна, кто бы мог это ожидать, сплела венок из темно-алых гвоздик. В этом наряде Ариэль появился перед толпой. Вид его был чрезвычайно эффектен. Приветственные крики, жест пастора, взобравшегося на специально сооруженную кафедру, и в толпе наступила благоговейная тишина. Из церкви, двери и окна которой были открыты, раздались торжественные звуки органа. Когда орган замолк, пастор начал речь, но толпа волновалась и, видимо, не могла дождаться ее окончания. Кингсли пришлось сократить проповедь. Ариэль вышел на середину зеленого луга, улыбнулся, поднял руки и начал медленно подниматься. Слабый ветерок колебал края его длинной одежды и локоны отросших волос. Это было захватывающее зрелище. Несколько секунд толпа, как зачарованная, безмолвно наблюдала за Ариэлем. Потом вдруг заволновалось, зашумело, люди падали на колени, в экстазе кричали, протягивая руки вверх, «Господи, зачем ты покидаешь нас?» Они, очевидно, уже считали его богом. Матери поднимали на руки детей и кричали «Благослови, Господи!» Подлетев до высоты колокольни, Ариэль остановился в воздухе, взмахнул руками, приглашая толпу замолчать. И когда шум утих, громким голосом сказал «Алло, алло, цирк Четфилда, лучший в Америке и во всем мире! Алло, на днях открытие представлений в здешнем городе! Спешите покупать билеты, там вы увидите и не такие чудеса!» И, бросив в толпу венок, упавший к ногам совсем опешившей тетушки Флоренции, орел взвился в воздух, Перелетел церковный шпиль и скрылся за рощей. Вскоре оттуда раздался густой автомобильный гудок. Испуганный осел протяжно заревел. «Иго, иго, иго!» Этот рев подхватили другие ослы. Они словно смеялись над одураченным пастором Кингсли.